Поэтому, как и по менее важным поводам, имеются разногласия. Однако весь избранный и блестящий круг отлично понимает, что вопрос только о Будле и его сторонниках, а также в Баффи и его сторонниках. Вот те великие актеры, которым предоставлены подмостки. Несомненно, существует и народ, множество статистов, которых иногда угощают речами, в уверенности, что эти статисты будут испускать восторженные клики и петь хором, как на театральной сцене. Но Будлы Баффи, их приверженцы и родственники, их наследники, душеприказчики, управляющие и уполномоченные, родились актерами на главной роли, антрепренерами и дирижерами, и никто, кроме них, не посмеет выступить на сцене во веки веков. И в этом отношении в честь Неолди столько дендизма, что избранный блестящий круг когда-нибудь найдет это вредным для себя, ибо даже с самыми окаменелыми и вылущенными кругами может случиться то, что бывает с магическим кругом, которым обводит себя волшебник. За их пределами тоже могут возникнуть совершенно неожиданные призраки, действующие весьма энергично. Разница в том, что это будут не видения, но существа из плоти и крови, и и тем опаснее, что они ворвутся в круг. Как бы то ни было, в честь Неолди людей полон дом. Так полон, что жгучее чувство обиды вспыхивает в сердцах приехавших с гостями неудобно размещенных камеристок, и погасить это чувство невозможно. Только одна комната не занята никем. Расположенная в башенке, предназначенная для гостей третьестепенных, просто, но удобно обставленная, она носит какой-то старомодный деловой отпечаток. Это комната мистера Талкингхорна. Ее не отводит никому другому, потому что он может приехать в любое время. Но он еще не появлялся. В хорошую погоду он доехал до деревни, Обычно идет в честь Неолк пешком через парк. Входит в свою комнату с таким видом, словно и не выходил из нее с тех пор, как его видели здесь в последний раз. Просит слугу доложить сару Лестеру о его прибытии на случай, если он понадобится, и появляется за 10 минут до обеда у входа в библиотеку. Он спит в своей башенке, и над головой у него жалобно скрипящий флагшток, а под окном — Веранда с полом, крытым свинцом, на которой, если он живет здесь, каждое погожее утро показывается черная фигура, смахивающая на какого-то великана-грача. Это мистер Талкинхорн прогуливается перед завтраком. Каждый день Миледи перед обедом ищет его в сумрачной библиотеке, но его нет. Каждый день Миледи за обедом окидывает глазами весь стол в поисках незанятого места, перед которым стоял бы прибор для мистера Талкинхорна, если бы он только что приехал. Но незанятого места нет. Каждый вечер Миледи небрежным тоном спрашивает свою камеристку, «Мистер Талкинхорн уже приехал?» Каждый вечер она слышит в ответ, «Нет, Миледи, еще не приехал». Как-то раз под вечер, услышав этот ответ от своей камеристки, которая расчесывает ей волосы, Миледи забывается, погрузившись в глубокое раздумье, но вдруг видит в зеркале свое сосредоточенное печальное лицо и чьи-то черные глаза, с любопытством наблюдающие за ней. «Будьте добры заняться делом», — говорит Миледи, обращаясь к отражению мадемуазель Ортанс. Любуйтесь своей красотой в другое время. — Простите, я любовалась красотой вашей милости. — А ею вам вовсе незачем любоваться, — говорит Миледи. Но вот однажды, незадолго до заката, когда уже разошлись нарядные гости, часа два толпившиеся на дорожке призрака, и сэр Лестер с Миледи остались одни на террасе, появляется мистер Талкингхорн. Он подходит к ним, как всегда, ровным шагом, которого никогда не ускоряет и не замедляет. На лице у него обычная, лишенная всякого выражения, маска, если это маска, но каждая частица его тела, каждая складка одежды пропитана семейными тайнами. Действительно ли он всей душой предан великим мира сего? Или же служит им за плату и только? Это его собственная тайна. Он хранит ее так же, как хранит тайны своих клиентов. В этом отношении он сам себе клиент и никогда себя не выдает. «Как ваше здоровье, мистер Талкинхорн?» говорит сэр Лестер, подавая ему руку. «Мистер Талкинхорн совершенно здоров. Сэр Лестер совершенно здоров. Миледи совершенно здорова. Все обстоит в высшей степени благополучно». Юрист, заложив руки за спину, Идет по террасе рядом с сэром Лестером. Меледи тоже идет рядом с ним, но с другой стороны. «Мы думали, что вы приедете раньше», — говорит сэр Лестер. Любезное замечание. Другими словами это означает, мистер Талкинхорн, мы помним о вашем существовании, даже когда вас здесь нет, когда вы не напоминаете нам о себе своим присутствием, «Мы уделяем вам крупицу своего внимания, сэр. Заметьте это». Мистер Талкинхорн, понимая все, наклоняет голову и говорит, что он очень признателен. «Я приехал бы раньше», — объясняет он, — «если бы не был так занят вашими тяжбами с Бойторном». «Очень неуравновешенный человек», — строго замечает сэр Лестер. «Подобный человек представляет огромную опасность для любого общества». — личность весьма низменного умонаправления. — Он упрям, — говорит мистер Талкинхорн. — Да и как ему не быть упрямым, раз он такой человек, — подтверждает сэр Лестер, хотя сам всем своим видом выражает непоколебимое упрямство. — Ничуть этому не удивляюсь. — Вопрос только в одном, — продолжает поверенный. — Согласны ли вы уступить ему хоть в чем-нибудь? — Нет, сэр. — отвечает сэр Лестер. — Ни в чем. — Мне уступать. — Ни в чем-нибудь важном. Тут вы, я знаю, конечно, не уступите. Я хочу сказать в чем-нибудь маловажном. — Мистер Талкинхорн, — возражает сэр Лестер, — в моем споре с мистером Бойтерном не может быть ничего маловажного. Если я пойду дальше и скажу, что не постигаю... Как это любое мое право может быть маловажным, я буду при этом думать не столько о себе лично, сколько о чести своего рода, блюсти которую обязан я. Мистер Талкинхорн снова наклоняет голову. — Теперь я знаю, что мне делать, — говорит он. — Но предвижу, что мистер Бойтерн наделает нам неприятностей. Подобным людям, мистер Талкинхорн, перебивает его сэр Лестер, свойственно делать неприятности всем. Личность исключительно недостойная, стремящаяся ко всеобщему равенству. Человек, которого 50 лет тому назад, вероятно, судили бы в уголовном суде Олд Бейли за какие-нибудь демагогические выступления и приговорили бы к суровому наказанию, быть может даже добавляет сэр Лестер после короткой паузы, к повешенью, колесованию или четвертованию. Произнеся этот смертный приговор, сэр Лестер, по-видимому, свалил гору со своих аристократических плеч и теперь почти так же удовлетворен, как если бы приговор уже был приведен в исполнение. «Однако ночь на дворе, — говорит сэр Лестер, — как бы Миледи не простудилась. Пойдемте домой, дорогая». Они поворачивают назад, ко входу в вестибюль. И только тогда леди Дедлок заговаривает с мистером Талкинхорном. «Вы что-то хотели мне сообщить насчет того человека, о котором я спросила, когда увидела его почерк? Как похоже на вас не забыть о таком пустяке? А у меня он совсем выскочил из головы. После вашего письма все это снова всплыло у меня в памяти». Не могу представить себе, что именно мог мне напомнить этот почерк, но, безусловно, что-то напомнил тогда. — Что-то напомнил? — повторяет мистер Талкинхорн. «Да — Да-да, — небрежно роняет Миледи, — кажется, что-то напомнил. Неужели вы действительно взяли на себя труд отыскать переписчика этих, как это называется, свидетельских показаний? — Да, как странно. Они входят в неосвещенную утреннюю столовую, расположенную в нижнем этаже. Днем свет льется сюда через два окна с глубокими нишами. Сейчас комната погружена в сумрак. Огонь в камине бросает яркий отблеск на обшитые деревом стены и тусклый на оконные стекла, а за ними, сквозь холодное отражение пламени, видно, как совсем уже похолодевший парк содрогается на ветру и как стелется серый туман, единственный в этих местах путник, кроме несущихся по небу разорванных туч. Миледи опускается в огромное кресло у камина. Сэр Лестер садится в другое, огромное кресло напротив. Поверенный становится перед огнем, вытянув вперед руку, чтобы заслонить лицо от света пламени. Повернув голову, он смотрит на Миледи. «Так вот», — говорит он, — «я стал наводить справки об этом человеке и нашел его. И, как ни странно, я нашел его...» «Вполне заурядной личностью», — томно подсказывает Миледи. «Я нашел его мертвым». Как можно, — укоризненно внушает сэр Лестер, — не столько шокированный самим фактом, сколько тем фактом, что об этом факте упомянули. Мне указали, где он живет, это была убогая нищенская конура, и я нашел его мертвым. — Вы меня извините, мистер Талкинхорн, — замечает сэр Лестер, — но я полагаю, что чем меньше говорить о... — Прошу вас, сэр Лестер, дайте мне выслушать рассказ мистера Талкинхорна, — говорит Миледи. — В сумерках только такие рассказы и слушать. — Какой ужас! Так вы нашли его мертвым? Мистер Талкинхорн подтверждает это, снова наклоняя голову. — Сам ли он наложил на себя руки? — Клянусь честью, — восклицает сэр Лестер, — но правый это уж чересчур. — Дайте же мне дослушать, — говорит Миледи. «Все, что вам будет угодно, дорогая. Но я должен сказать...» «Нет, вы не должны сказать. Продолжайте, мистер Талкинхорн!» Сэр Лестер галантно подчиняется, однако он все же находит, что «заносить такого рода грязь в высшее общество...» «Это... право же... право же...» «Я хотел сказать...» — продолжает поверенный, сохраняя невозмутимое спокойствие что не имею возможности сообщить вам, сам ли он наложил на себя руки или нет. Однако, выражаясь точнее, должен заметить, что он, несомненно, умер от своей руки, хотя сделал ли он это с заранее обдуманным намерением или по несчастной случайности, узнать, наверное, никогда не удастся. Присяжные коронера вынесли решение, что он принял яд случайно, — А кто он был такой? — спрашивает Миледи, этот несчастный. — Очень трудно сказать, — отвечает поверенный, покачивая головой. Он жил бедно, совсем опустился. Лицо у него было темное, как у цыгана, черные волосы и борода всклокочены. Словом, он, вероятно, был почти нищий. Врач почему-то предположил, что в прошлом он и выглядел лучше и жил лучше. А как его звали, этого беднягу? Его называли так, как он сам называл себя, но настоящего его имени не знал никто. Даже те, кто ему прислуживал, ему никто не прислуживал, просто его нашли мертвым. Точнее, это я нашел его. И больше никаких сведений о нем не удалось получить. Никаких. После него остался, задумчиво говорит юрист, старый чемодан. Но нет, никаких бумаг в нем не было. В течение этого короткого разговора леди Додлок и мистер Талкинхорн, ничуть не меняя своей обычной манеры держаться, произносили каждое слово, не спуская глаз друг с друга, что, пожалуй, неудивительно, когда приходится говорить на столь необычную тему. А сэр Лестер смотрел на пламя камина, всем своим видом смахивая на Дедлока портрет которого красуется на стене у лестницы. Дослушав рассказ, он снова начинает важно протестовать, подчеркивая, что раз у Миледи, очевидно, не сохранилось ровно никаких воспоминаний об этом несчастном, если только он не обращался к ней с письменной просьбой о вспомоществовании, он, сэр Лестер, надеется, что больше не услышит о происшествии, столь чуждом тому кругу, в котором вращается Миледи. «Да, все это какое-то нагромождение ужасов», — говорит Миледи, подбирая свои меха и шали. «Ими можно заинтересоваться, но ненадолго. Будьте любезны, мистер Талкинхорн, откройте дверь». Мистер Талкинхорн почтительно открывает дверь и держит ее открытой, пока Миледи выплывает из столовой. Она проходит совсем близко от него И вид у нее, как всегда, утомленный, исполненный надменного изящества. Они снова встречаются за обедом, и на следующий день, и много дней подряд. Леди Дедлок все та же томная богиня, окруженная поклонниками, и, как никто, склонная смертельно скучать даже тогда, когда восседает в посвященном ей храме. Мистер Талкинхорн все тот же безмолвный хранитель аристократических признаний, здесь он явно не на своем месте, но, тем не менее, чувствует себя совсем как дома. Оба они, казалось бы, так же мало замечают друг друга, как любые другие люди, живущие в тех же стенах. Но следит ли каждый из них за другим, всегда подозревая его в сокрытии чего-то очень важного, Но всегда ли каждый готов отразить любой удар другого, чтобы ни в коем случае не быть застегнутым врасплох? Но что бы дал один, чтобы знать, сколь много знает другой? Все это до поры до времени таится в их сердцах. Глава тринадцатая. Повесть «Эстер».